Он весело напевал, выезжая на шоссе, ведущее к озеру савален Фредрика распирало непреодолимое желание говорить. «Ветровое стекло!» — затараторил он. «Камни из-под колес чужой машины разбили мое ветровое стекло. И как же мне досталось! Кровь хлестала, ой, семь швов наложили! Он, сам видишь мою одежду! А много машин здесь на дорогах?» Водитель отвечал не без юмора. «Слышали мы, в ущелье Редалин чуму раскопали!»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 Фредерик рассчитался с водителем, поблагодарил за приятную компанию. В вестибюле ему сказали, что хранитель Матиас Гринден здесь, в гостинице. Парелиус Хектюн побелел, увидев Фредерика в окровавленной одежде с бинтами на шее. «Выписали?» — приветливо сообщил Фредерик. «Ничего подобного!» — Хектюн тщетно силился сфокусировать взгляд. «Только что звонили из больницы. Ты сбежал!» Ага.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 Он ведь тоже любил Рюдалин. Совсем не хотел, чтобы туда народ повалил. И иначе сердце не выдержало. Точно, — согласился Фредерик. Жаль Хугара. Ему не терпелось задать Сталксону один вопрос. В конце концов он перевел разговор на шлагбаум. Спросил Сталга Сталксона, не знает ли тот, где хранятся квитанции за прошлые годы. Дескать, нужно кое-что выяснить. Сталксон медленно кивнул.